Глава восьмая. Пожарная тревога и правила русского языка. В начале декабря в учебных заведениях проходили проверки пожарной безопасности. Не миновала участи и школа, в которой работала Катя Ершова. «Екатерина Михайловна, зайдите, пожалуйста, в учительскую. Там проводит инструктаж, что нужно делать и как себя вести при пожарной тревоге», предупредила Катю Изольда Васильевна. Катя поспешила на второй этаж. Войдя в учительскую, она увидела, что все классные руководители уже в сборе, а инструктаж проводит завуч начальной школы Евелина Александровна. «Нужно организованно вывести детей на улицу, идти спокойно, по лестницам не бегать, по перилам не съезжать», – услышала Катя обрывок фразы после выстроиться на школьном стадионе, при этом постараться никого из детей не потерять по дороге. «Ребята», — сказала она, вернувшись в класс, «сегодня мы поиграем в игру «Пожарная тревога». Попробуем, забрав только самое необходимое, быстро выйти из школы на улицу». «Игра? Вот здорово!» — воскликнул Дима, размахивая над головой тетрадкой по математике. «Необходимое взять с собой? А необходимое – это что, учебники?» «Нет, Дима, нужно успеть взять одежду из раздевалки. На улице холодно, не май месяц», – изрекла Яся. «А как же учебники?» – удивился Дима. «Пусть сгорят!» «Я заберу только сменку», – сообщил Ленька. «Мама меня ругает, что я каждую неделю кеды теряю». «Пожар!» – Лиза вскочила. «Боюсь, боюсь! Екатерина Михайловна, мы погибнем!» «Ну что ты, Лизочка, конечно нет. Это учебная тревога. Игра такая. На самом деле никакого пожара не будет», — успокоила девочку Катя. «Я так не играю», — сказала Наташа. «Не по-настоящему, по-игрушечному. Ну!» «Сейчас мы начнем урок чтения, но будьте готовы к тому, что через несколько минут нас попросят выйти из школы», — предупредила ребят Катя и взяла в руки книгу. Спустя десять минут все уже забыли о том, что готовится что-то необычное. И в этот момент, когда уже никто ничего не ждал, раздался сигнал. Сначала запищало, потом заскрежетало радио на стене, и взволнованный голос произнес. «Внимание! В одном из школьных помещений произошло задымление». Дети подпрыгнули на стульях, в глазах появился страх и одновременно любопытство. «Екатерина Михайловна!» – восторженно прошептала Наташа. «Это не учебная тревога, а самый настоящий пожар!» И она стала судорожно запихивать в рюкзак все, что попадалось под руку. Дети быстро построились друг за другом и начали спускаться вниз по лестнице. На школьном стадионе уже собрались учащиеся других классов. Встревоженные учителя пытались угомонить возбужденных ситуаций детей, но это было нелегко. В конце концов проверка закончилась, и все вернулись в здание школы. «Вот это да, Екатерина Михайловна!» – кричал Дима. «Вот это да! Вот это было круто! Вы испугались? Я – нет». «А я – да!» призналась Лиза. «Голос как рявкнет!» «Кто это говорил? Учитель физкультуры? Он точно мог!» «Екатерина Михайловна, а почему вы ничего не взяли с собой?» — поинтересовалась Лена. «Вдруг все сгорело бы, и сумка ваша красивая, и шарфик...» «Ладно, ладно, не переживайте, Екатерина Михайловна, — ответила вместо учительницы Дани. Я поделился бы с вами. У меня в рюкзаке остался кусочек сыра от вчерашнего завтрака, банан и горбушка черного хлеба». «Спасибо, Данечка!» — Катя засмеялась. «А я чашку с собой прихватил, — сообщил Ленька, — с ложкой. В эвакуации все пригодится. Правда, Екатерина Михайловна?» Немного успокоив детей, Катя Ершова начала урок русского языка. Темой нашего сегодняшнего занятия будет правописание Жиши, чаща, щу Екатерина Михайловна это тема для детского сада, засмеялся Ленька. Все знают, что Жиши нужно писать с буквой И, чаща с буквой А, чущу с У. А вот вы никогда не задумывались, как писать? Чо-що! неожиданно спросил С Сгласный О или Ё?» Чо-що? Катя растерялась. Приведи пример. Пример, пожалуйста. Ленька хитро посмотрел на учительницу. Пример, на чо! важно произнес мальчик. Вы че, Екатерина Михайловна, не видите, что я здесь стою? А наще? Катя еле сдерживалась от смеха. Пример на щё!» – объявил Ленька. Зловещий щёпот раздался в углу класса. Там стоял Даня. «Нет такого правила на чё-щё!» воскликнула воскликнул Яся. «Всё ты придумал! Грамотей! И вообще, по-русски нужно говорить правильно. Да, Екатерина Михайловна, русский язык очень сложный. «Да, ребята», – улыбнулась Катя, – «будем учить родной язык». «Леня», – обратилась она к мальчику, – «а ты молодец. Какая фантазия и находчивость!» «Может быть, я стану автором учебников по русскому языку?» – спросил Ленька. «Как вы думаете, Екатерина Михайловна?»